Глава 79. На следующую встречу через месяц в ресторан вместе с Хасамом пришла Клэр. Беседа текла оживленно, хотя Хасам был немногословен. Дождавшись паузы в разговоре, он спросил вдруг. «Ребята, а вы знаете ливийского журналиста по имени Махмуд абу -Нафа? «Мы не знали». «Он жил здесь. Писал под разными вымышленными именами». Отыскать его статьи было то еще работой. Он повернулся к Клэр, которая ласково улыбнулась ему. Ровно через две недели после убийства Мухаммада в мечети — Хасам обращался только к ней — Махмуд Абу-Нафа был застрелен в дверях своего лондонского офиса. — И туда ты тоже ходил? — криво ухмыльнулся Мустафа. Хасам, все еще не отводя глаз от Клэр, Неуверенно покачал головой. И что за статьи? спросил я. О, обрадовался он вопросу. Ужасные. Ну, знаешь, обычная ерунда, призывы к свободе против Каддафи, но крайне плохо написанные. Ага, ну тогда ладно, сказал Мустафа и рассмеялся, обращаясь к Клэр. Я бы не удивился, если бы эти двое с их возвышенными представлениями о литературной эстетике, решили, что человек заслуживает смерти за дурно построенную фразу. Клэр сделала вид, будто оценила шутку, взяла Хасама за руку и с неподдельной радостью в глазах сообщила. — На следующей неделе мы едем в Девон. «Разве — Разве? — переспросил Хасам. — Да. Она удивилась, что он забыл. После того, как мы расстались тем вечером, я отправил Хасаму сообщение, спрашивая, не могли бы мы встретиться наедине до их отъезда. Он ответил сразу, сказал, что хотел бы, и мы договорились, что он заглянет ко мне как-нибудь вечером. Я приготовил ужин, а Хасам, войдя с порога, признался, что сильно скучает по Шепардс что впал в сентиментальную ностальгию, идя сюда от станции. Я налил ему вина и спросил, что он задумал. «Ничего». Обнаружил еще убийство. Я ожидал, что вопрос его позабавит, но он обрадовался возможности поговорить на эту тему. «Именно, именно!» «Это бесконечный поиск, а Лондон — бездонный колодец. Город крови и огня». Я был прав, считая, что Хасам доверяет мне что в отсутствии сарказма Мустафы он мог быть собой, ничего не опасаясь. «Должен признаться», — выговорил я, преодолевая комок в горле, «я сказал Мустафе, что ты был на демонстрации, и чувствую себя ужасно из-за этого». «Не глупи. Почему бы не рассказать? Он наш друг». Я наполнил бокалы, сел напротив и попросил рассказать обо всем, что он обнаружил. «Итак», — начал он, — «в январе 80-го. «Как это?» — перебил я. «За три месяца до того, как Мухаммад Мустафа Рамадан...» «Совершенно верно!» «И за два месяца?» — припомнил я. «До того, как я услышал твой рассказ по радио». «Точно! В том месяце?» 23-летний ливанский студент по имени Хасан Элиас Бадир поселился в отеле «Маунт Роял» возле мраморной арки и, собирая самодельную бомбу, сам подорвался. Никто не знает, почему он поселился в этом отеле и кому предназначалась бомба, но я нашел фотографию. Встревоженное и застенчивое лицо, не слишком дружелюбный взгляд. Не могу отделаться от образа. Вот он идет прогуляться, берет что-то перекусить на Эдвард Роуд. Потом вижу, как он сидит, скрестив ноги на свежезастеленной отельной кровати, подложив под спину подушки, и спокойно работает. Иногда я даже могу услышать его мысли. А потом чистый белый экран хасан был одновременно растроган и воодушевлен, каким, наверное, бывает художник, когда работа завершена. Я тогда вспомнил, как Мустафа говорил, что нет ничего опаснее писателя, который перестал писать. Хасан достал блокнот. Подозреваю не только, чтобы зачитать выписки, но и чтобы спрятать свое лицо. «28 июля». 1978 года, за два года до того, как Хассан Элиас Бадир погиб по собственной неосторожности, в машину посла Ирака в Лондоне была заложена бомба. Посла в машине не оказалось, но двое дипломатов получили серьезные ранения. В 1972-м трое молодых людей ворвались в лондонский дом генерала Абдуллы Раззака Аль-Наифа бывшего премьер-министра Ирака и перемещаясь из комнаты в комнату, расстреляли всех на своем пути. Генерал чудом выжил. Шесть лет спустя, в июле 1978 он садился в такси перед отелем Интерконтиненталь у Гайд-парка, когда к нему сзади подошел человек и выстрелил несколько раз. Генерала спешно доставили в Вестминстерскую больницу, Ту же самую, куда отвезли и тебя. Но он скончался на следующий день. Хасам листал страницы блокнота, сплошь покрытые строками затейливого почерка. «Еще раньше», — читал он записи, — «в январе 1978-го Саид Хаммами, лондонский представитель Организации Освобождения Палестины, был убит в офисе в Мэйфере». Несколькими днями ранее, накануне Нового года, в Мейфере взорвалась машина с двумя сотрудниками сирийского посольства. Он с довольным видом поднял взгляд. Ты понимаешь, что я имею в виду, говоря о Лондоне. И такое творится уже довольно долго. Например, 1 июля 1909 года Мадан Лалдхингра Молодой индийский студент, шестой из семи детей доктора Сахиба Дитта Малдхингра, богатого и пробритански настроенного индийского хирурга, вышел из квартиры на лэдберри Роуд в Бэйсуотере и отправился на собрание Национальной индийской ассоциации в Имперском институте в Южном Кенсингтоне, где ему удалось прикончить лейтенанта-полковника сэра Карсона Уилли чиновника британского индийского правительства. В следующем месяце Дхингру повесили. На оглашении приговора он поблагодарил судью, сказав «Я горжусь тем, что имею честь отдать свою жизнь за родину». Его последним желанием были ванны и бритье. Его казнили в Пентонвильской тюрьме. 17 августа 1909 года. На следующий день в Daily News было опубликовано его заявление. В нем Дхингра называл себя патриотом, стремящимся к освобождению своей родины. Закончил он такими словами. «Единственный урок, который сегодня требуется Индии, — это научиться умирать». Единственный способ научить этому умирать самим. Потому я умираю и горжусь своим мученичеством. Ванде Матарам, что по-видимому означает Да здравствует Родина. Потом Хасам перечислил еще несколько таких же историй политических убийств, произошедших в этом городе, в которых были замешаны самые разные люди. Моя кухня как будто стала меньше. Когда он ушел, я вымыл посуду и попытался убедить себя, что все это может вернуть его к литературе. Из головы не выходили образы исписанного блокнота, маниакальной неуемной деловитости Хасама, как у человека, расчесывающего зудящую рану. Той ночью я лег спать глубоко обеспокоенный, убежденный, что упустил какую-то важную деталь.